юрий винокуров алекс сапфир орден архитекторов книга 8 текст читает александр башков глава 1 княжеский дворец вадутся княжество лихтенштейн роберт бабшильд князь лихтенштейна мерил шагами свой кабинет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 «Вы защищаете изменника, граф Волынский?» «Я защищаю правду», — твердо ответил Волынский. «И требую предоставить неопровержимые доказательства вины Теодора Вавилонского». «Доказательства у меня есть», — зарал князь, с гневом глядя на Волынского. «И я не позволю кому бы то ни было усомниться в моих решениях». «Вы ошибаетесь, ваша светлость. я должен признать, не просто ошибаетесь, а нагло лжете».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 За ним последовали Гордеев, Шенк, Рихтер и еще несколько аристократов. Князь с лицом искаженным яростью смотрел им след. «Вы еще пожалеете об этом!» – прошипел он сквозь зубы. «Вы все пожалеете!» Он повернулся к оставшимся в зале и сказал. «Господа, пришло время действовать! Бавилонский должен быть уничтожен, и мы сделаем это!»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 «Очень хочется лично посмотреть на рожу Бабшильда после того, как он узнал, что я все еще жив. но ну, я еще хочу сообщить всем журналистам, что еду на переговоры с князем. Если со мной что-то случится, весь Лихтенштейн, вся империя, весь мир узнает, кто в этом виноват». «Ловко», — согласился Борис. «Вот именно. Ты лучше расскажи, как тебе моя новая разработка?» — спросил я у Бори, когда он завел двигатель. Пару раз выжал педаль газа и одобрительно крякнул, услышав мощный звук мотора. «Да это просто охренеть!» С восхищением произнес он, с интересом разглядывая приборную панель. «Это же просто космолет какой-то! Я такого еще никогда не видел! Интересно, сколько она жрет?» «Много!» — усмехнулся я. «Но зато защита высший класс!» «А вот это радует!» — пробормотал Боря. «Потому что чует мое сердце...»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 Впереди, перекрывая дорогу, словно выросшая из-под земли, застыла колонна бронетехники. За ней шеренги гвардейцев в боевых доспехах с оружием наготове А на крышах ближайших зданий засели снайперы. Их винтовки с оптическими прицелами были направлены на нашу машину. «Какого хрена?» — выругался Боря, сжимая руль до побелевших костяшек. «Это что? Сразу весь город против нас решил выступить?» Я активировал дар сканировал окружающее пространство. «Да, это была не просто засада. Это была полномасштабная военная операция. Сотни гвардейцев из разных родов, элитные подразделения княжеской армии, даже полиция. Все они были здесь, готовы уничтожить нас». «Похоже, спокойно поговорить с князем не получится». «Окей, значит, активируем план Б. Будем прорываться». «Ты серьезно?»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 Мы — это бронетранспортеры. Крушили легковые автомобили, которые пытались преградить нам путь. Уворачивались от ракет и снарядов. Големы, стрекозы уничтожали все, что приближалось к нам на расстоянии вытянутой руки. Боря, сжав зубы, виртуозно маневрировал, уводя с из-под обстрела, и использовал все преимущества нашего бронированного монстра. Вскоре нам удалось прорваться на окраину Вадутса, но погоня не отставала. Вражеские машины неуклонно шли по нашим следам.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 Из одной из машин вышел мужчина в форме генерала княжеской армии. «Господин Вавилонский», — сказал он, подходя ближе, — «вы объявлены вне закона и будете арестованы по приказу князя Роберта Бобшильда. Выходите из машины». «Генерал, вы понимаете, что творите? Вы идете против воли народа. Князь — лжец и предатель. Он сотрудничает с Австро-Венгрией. Он хочет сдать наше княжество врагу. И вы помогаете ему в этом».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 Он расскажет им о вероломном нападении Теодора Вавилонского на княжеский дворец, о его связи с тенями, о его предательстве. А он выставит Вавилонского в самом худшем свете, превратив его из героя в изгоя. И народ, ослепленный его красноречием, поверит ему. Он уже видел заголовки утренних газет. Вавилонский — угроза Лихтенштейну. Народный герой оказался предателем.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 «Лихтенштейн сегодня должен быть заблокирован в сию же секунду! Как они посмели? Как они могли допустить такое?» родольф Гесслер, сохраняя внешнее спокойствие, но чувствуя, как по спине отстекает холодный пот, осторожно произнес. «Ваша светлость, боюсь, это уже бесполезно. Видео подхватили другие каналы. Более того, оно уже разлетелось по всем новостным пабликам и в социальных сетях».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 В следующий момент изображение исказилось, но все еще можно было разобрать приказ генерала. «Огонь! Ликвидировать Вавилонского!» Затем картинка сменилась. Теперь на экране показывали, как бронированный автомобиль, круша все на своем пути, уходит от преследования. «Почему они хотят убить того, кто сражается за Лихтенштейн?» возмущенного прошала Малиновская. «Почему они стреляют по домам с мирными жителями? Там же могут быть люди! Это беспредел!» «Князь Роберт Бабшильд хочет убить защитника!» В студию телеканала начали поступать звонки от возмущённых зрителей. Люди требовали объяснений, обвиняли князя в предательстве. Бабшильд, не до конца веря в происходящее, смотрел на экран. Его план провалился. Вавилонский не только выжил, но и перевернул всё с ног на голову, выставив князя в роли агрессора. «Это... это катастрофа, ваша светлость!»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 Мура ответил Рудольф. «Но оно настроено на самолеты и ракеты. А вот против танков, которые летают, как снаряды, у нас защиты нет».